Вторая часть главы. Сразу после переноса. Обломки кораблекрушения. Сергей Велесов, писатель. Сознание вернулось с мокрым шлепком по физиономии. Лямка баула отвешивала мне пощечины в такт размахом качки. Жив и даже нигде не болит. Я пошевелился, попытался встать. Веревка не пустила. Уже хорошо. Я кое-как распутал узел и огляделся. От катера осталась одна корма. Неизвестная сила перекусила суденушка пополам. Старшины рулевого нет. Над головой бездонное синее небо. Ласковая волна захлестывает планширь и недвижный круг горизонта. Мысли понеслись карьерам водоворотом, горным взбесившимся потоком. Объяснение одно. Треклятый пробой сработал, но как-то криво, нештатно. Пункт 1 Куда делись Можайск с помором? «Ну хорошо, меня могло задеть краем воронки. Но ведь корабли по-любому должны были отправиться в прошлое». Я встал на банку, кое-как примерился к качке и огляделся. Пусто. Ни корабля, ни самолета, ни моторки. Похоже, я угодил в воронку один. Пункт второй. Судя по температуре воды, на дворе лето. Да и солнце над горизонтом слишком высоко для весны. А ведь пробой, будь он неладен, был настроен на апрель 1854 Где я нахожусь, это уже пункт третий. Обломок катера болтается в открытом море. В далекой дымке не видно ничего, хотя бы отдаленно напоминающего контуры Крымского берега. И это хреново. Ученые ни словом не обмолвились о том, что пробой может перемещать объекты не только во времени, но и в пространстве. Выходит, может... Я хлопнул себя по лбу и протащил из-под банки багаж. Совсем мозги отшибло. В бауле рация стоит включить ее и... Я не успел дернуть за гермозастежку, и это спасло мое отнюдь не водостойкое барахло. Волна накрыла меня с головой, сбила с ног и чуть не унесла баул за борт. Следующая швырнула меня лицом на решетчатые пайолы. Я вцепился в какую-то деревяшку, прижимая к животу драгоценный багаж. Обломок кораблекрушения мотнул еще несколько раз. Порыв ветра утих, и мы снова закачались на мелкой волне. Следует срочно принять меры, а то так и останешься ни с чем. Я запихал баул под банку и совсем собрался примотать репшнуром, как вдруг увидел пластиковый ящик. Удача? Еще какая! Не знаю, зачем в разъездном катере аварийный контейнер с 10 спасательного плота, но для меня это настоящее сокровище. Можно вскрывать, не опасаясь коллизий вроде давешнего шквалика. Все надежно упаковано и не боится морской воды. Я отжимал защелки, чувствую себя колонистом с Жульверновского острова Линкольна, дорвавшимся до заветного сундука. Так и есть. Даже опись содержимого на обратной стороне крышки. Патроны сигнальные, ПСНД, 6 штук. Водоналивная батарея, маячок 2, одна штука. Сигнальное зеркало, одна штука. стакан градуированный для питья одна штука свисток сигнальный одна штука боцманские ножи три штуки ракеты парашютные шлюпочные две штуки фонарь электрически герметичный одна штука запасные батареи к фонарю 4 штуки Аптечка первой помощи один комплект консервированная питьевая вода 45 штук аварийные продуктовые пайки 10 комплектов Набор для ловли морской рыбы – один комплект. Набор материалов для ремонта плота – один комплект. Особенно порадовали упаковки с питьевой водой. Солидные консервные банки. Никакой алюминиевой фольги. Синие буквы на тусклой жести. Вода питьевая, консервированная. И год выпуска, выдавленный на Донце – 1997. Ладно, будем надеяться, срока годности она не имеет. Интересно, откуда такая древность? Вроде бы сейчас питьевая вода для аварийных комплектов пакуется в пластиковые мешочки по 100 миллилитров. Может, боцман хозяин катерка трепетно относится к раритетам советской эпохи? Опорожненная банка отправилась за борт. Я защелкнул в шлюпочный нож свайку, слегка изогнутый заостренный стержень, которым так удобно дырявить банку, и задумался. Есть вроде не хочется, да и не до еды сейчас. И уж тем более не до рыбной ловли. Хотя необходимый инвентарь присутствует. Ну, потребности организма в калориях будем удовлетворять потом. А пока припрячем в карман аптечку, так оно надежнее. И пора подумать, наконец, о связи. Рацию можно достать, дождаться, когда волнение немного утихнет, и откупорить баул. А пока, пожалуйста, о нас позаботились. Ракета сигнала бедствия, парашютная, судовая. Так, пункт первый. Отвернуть колпачок и осторожно извлечь шнур с кольцом. Ракета повисла высоко над головой и медленно опускалась, разбрасывая вокруг себя искры красного химического огня. Жаль, их всего две, зато видно издалека. Еще в наличии несколько сигнальных патронов, каждый с дневной и ночной начинкой. То есть с дымовой шашкой и ярким красным факелом. Так что, как говорится, больше оптимизма, худшее впереди.